Фалерн — прибрежная область на севере Компании. Производимое там вино считалось одним из лучших в Италии. Даже размышляя об этом в трезвом виде, он приходил в бешенство. Но день спустя Хриса Тимида, позабыв, видимо, про обиду, навестила его и опять увезла на Аппиеву дорогу, после чего напросилась к нему на ужин во время которого призналась, что не только Петроний, но и его лютнист давно уже ей надоели, и что сердце ее свободно. С неделю они появлялись вместе, но связь эта явно была не из долговечных. Хотя после выходки с Фалернским имя Лигии не упоминалось, Венеции не мог отогнать мысли о ней. Ему все чудилось, будто она смотрит на него, и от этого ему становилось жутковато. Он досадовал на себя, но не мог избавиться ни от чувства, что огорчает Лигию, ни от уныния этим чувством вызванного. После первой же устроенной ему хрисатимидой сцены ревности по поводу двух сирийских девушек, которых он приобрел, Вениций грубо ее выпроводил. Он, правда, не сразу отказался от жизни разгульной и распущенной, поступая так, словно бы, на зло злолигии, но в конце концов убедился, что мысли о ней не покидают его ни на минуту, что в ней одной причина всех его как дурных, так и добрых поступков, и что кроме нее ничто на свете его не интересует. И тогда им овладели отвращение и усталость. Утехи разврата стали противны оставляя в душе лишь угрызение совести. Он чувствовал себя последним негодяем, и это было ему очень странно, так как в прежнее время все, что тешило его, было в его глазах благом. Исчезли его обычная непринужденность, самоуверенность. Он впал в душевное оцепенение, от которого его не смогла пробудить даже весть о возвращении императора. Теперь ему уже все было безразлично. Даже к Петронию он не собрался до тех пор, пока тот не прислал за ним свои носилки. Радостно встреченный Петронием, молодой Патриций сперва отвечал на его вопросы неохотно. Но, в конце концов, долго сдерживаемые мысли и чувства вырвались на волю, и признания полились обильным потоком. Венеции еще раз подробно рассказал историю своих поисков Лигии и пребывания у христиан, рассказал о том, что там видел и слышал, что передумал и перечувствовал, и в заключение пожаловался, что теперь в его душе царит хаос, что он утратил покой, способность трезво рассуждать. Ничто не влечет, ничто не мило, он не знает, за что ухватиться и как себя вести». Он готов почтить Христа, но также чинить гонение на Него, понимает возвышенность новой веры и в то же время испытывает к ней отвращение неодолимое. Даже если бы он нашел Лигию, ему не удастся полностью владеть ею, он должен будет делить ее с Христом. В общем, он живет и как бы не живет, без надежды, без завтрашнего дня, без веры в счастье, и вокруг него мрак, в котором он на ощупь ищет выхода и найти не может. Пока он рассказывал, Петроний задумчиво смотрел на его осунувшееся лицо, на его руки, которые он как-то странно вытягивал вперед, будто и впрямь искал в темноте дорогу. Внезапно Петроний встал и, подойдя к Веницию, раздвинул у него над ухом пряди волос. — А ты знаешь, — спросил Петроний, — что у тебя на виске несколько седых волосков? — Возможно, — отвечал Вениция, — я не удивлюсь, если вскоре и вся голова побелеет. Наступила пауза. Петроний, как человек разумный, Немало размышлял о душе человеческой и о жизни вообще. В том мире, к которому принадлежали они оба, жизнь каждого могла быть внешне счастливой или несчастливой, но душевное состояние людей было спокойным.